Глава 16. Виола. Мой взгляд лениво следил за маленькими частичками пыли, танцующими в воздухе. Их подсвечивали лучи утреннего солнца, проникая сквозь занавески. Я пребывала в том блаженном состоянии между сном и бодрствованием, когда ты уже вроде проснулся, но все еще держишься за остатки грез. Где-то на задворках сознания шевелилась мысль, что чего-то не хватает. Или кого-то. Резкий проблеск воспоминаний прорвал тонкую грань, отгораживающую мысли о вчерашнем дне. Меня накрыло осознание, что я вчера натворила. Я простонала, накрывая голову подушкой. Попыталась убедить себя, что ничего страшного не произошло. С кем не бывает, правда? Ни с кем, Виола. Ни с кем. Спустя какое-то время я успокоилась, отложила подушку и осмотрела комнату. Мой незнакомец ушел. Словно в ответ на моё разочарование на солнце набежало облако, и волшебный утренний свет погас. Пора подниматься. Я встала с кровати, подошла к окну и отдернула занавески. Сквозь серую пелену проглядывали лоскутки голубого неба. На клавиатуре печатной машинки лежала записка. «Виола, доброе утро». Меня срочно вызвали на службу. Ночью сгорело здание морга и мое присутствие необходимо. Я освобожусь во второй половине дня и зайду за тобой в три часа. Пожалуйста, будь осторожна. Не выходи из дома одна. Дэниел. Внутри все похолодело. Морг сгорел. Из-за меня? Темные боги, я могла быть внутри, когда начался пожар. Только бы никто не пострадал. Интересно, что же там случилось? Магия Итана вышла из-под контроля? Или он спалил морг специально? Но зачем? Вопросы, вопросы, вопросы. Ответы, если и появятся, то после обеда. Мой взгляд упал на часы 11 утра. Безликая. Как продержаться эти четыре часа и не умереть от любопытства? Хотя, Дэниэл ведь не забрал копию отчета патолога. Я взяла папку со стола и завалилась на кровать, чтобы почитать. Посмотрим, что там у нас нашел доктор Харпер. Я открыла папку. «Вот это почерк! Хуже, чем у папы!» Я начала медленно пробираться сквозь размашисто написанные буквы. Настоящим удостоверяется, что тело пациента мужского пола было доставлено в морка в установленном порядке. Внешний осмотр не выявил признаков насильственного физического воздействия, за исключением возможного влияния жидкости на дыхательные пути. Пока все сходится, на теле хозяина гусиных потрохов тоже не нашли ни единой царапины. Но почему жертвы не сопротивлялись? При проведении патологоанатомического вскрытия в дыхательных путях, а также в легочной ткани, была обнаружена жидкость коричневого цвета с характерным ароматом, по ряду признаков, сходная с кофейным напитком. Образец направлен на дальнейший анализ в лабораторию. Интересно, как они будут определять, что это кофе? Надеюсь, не на вкус. Наличие упомянутой жидкости в дыхательных путях и легких свидетельствует о том, что ее проникновение произошло прижизненно, то есть пациент находился либо в сознании, либо в состоянии, допускающем рефлекторное дыхание в момент аспирации. Дыхание перехватило, и внутри все сжалось. Или действительно захлебнулся кофе. Такая страшная смерть. Объем выявленной жидкости – существенно превышает характерный для типичных случаев утопления, что вызывает обоснованные подозрения в применении внешнего, возможно, магического воздействия. Вот оно! Магия! Пока еще не доказано, но я почти уверена, экспертиза чар подтвердит магический перенос. Эти два убийства становятся все более схожими. Офис патолога настоятельно рекомендует проведение экспертизы для выявления возможного наложения чар или иных магических интервенций. Копия протокола направлена в соответствующие инстанции для дальнейшего расследования. Подпись. Доктор анатомии Харпер. Хоршем, городской морг. Теперь я окончательно утвердилась в своей догадке. Убийства в гостинице и кофейне явно связаны. Слишком много похожих деталей. Осталось добраться до отчета дознавателей, чтобы подтвердить эту теорию. Ровно в три в дверь постучали. На пороге стоял мой незнакомец. Он не стал заходить, лишь кивнул в знак приветствия. Я поздоровалась, но сразу смутилась. Как себя вести с ним после того, что произошло прошлой ночью? Я даже не уверена, как к нему обращаться, на ты или на вы. «Проходи», — пригласила я. «Не стоит. Говорить здесь небезопасно. Дом не защищен от прослушивания». «Разве ты не можешь просто усилить защиту?» Добавить еще один слой?» «Виола», — поморщился он. «Если бы на моих лекциях ты уделяла чуть больше внимания теории и чуть меньше...» Он запнулся, подбирая слово. «Вне учебной практики, то знал бы, полностью изолировать здание от прослушивания невозможно. Маяки, привязанные к владельцу, еще можно отсечь. А вот если используются уловители, небольшие приборы, напитанные магией что записывают все подряд, как фонограф. С ними ничего не поделаешь. Они не оставляют магического следа, эхо их не видит, а запись идет, пока владелец не остановит ее вручную. А с учетом того, сколько у вас бывает гостей, не исключено, что кто-то уже успел такой прибор установить. Я почувствовала, как кровь отлила от лица. «Меня могут подслушивать в моем собственном доме?» Дэниел заметил, что со мной что-то не так, и поспешил добавить. «Вероятность этого ничтожно мала, но нам нельзя рисковать. Воспользуемся моим кабинетом в академии, и я в нем уверен». Дэниел открыл портал. Я прошла мимо него к порталу, от чего то смутившись. Мы вышли у ворот академии и молча направились к главному входу. Проходя мимо кустарников с душистыми белыми цветами, я, наконец, собралась духом и спросила. «У нас есть пять минут?» Мы продолжали идти, не глядя друг на друга. Не дождавшись ответа, я поспешно добавила. «Я сбегаю в чулан на первом этаже. Вчера я оставила там юбку, нужно ее забрать». «Юбка не может подождать», — сухо отозвался Дэнил. «Через двадцать минут прибудет Морган». «Может, но проще забрать ее сейчас, пока в Академии никого нет». «Пожалуйста». Я сделала такие жалостливые глаза, что даже Хью не устоял бы. Но господин прокурор колебался. «Я успею». «Хорошо», — холодно бросил он и направился в сторону Северной башни. «Дохлый гоблин. Похоже, кто-то сегодня не в настроении. Нужно поторопиться. Не стоит сердить человека, который знает твой самый опасный секрет». В замке стояла непривычная тишина. В выходной день после бала даже самые усердные учащиеся позволили себе отдохнуть. Обычно здесь всегда людно, кругом толпятся голдящие студенты. Возможно, сейчас в здании были только мы с Дэниелом. Звук моих торопливых шагов эхом разносился по коридору. Ощущение такое, будто я пробрала сюда тайком на секретное задание. Впрочем, туда я и шла. До кладовки я добралась без приключений. Юбка оказалась на месте, и я облегченно вздохнула. Во-первых, она мне нравилась. А во-вторых, мне не хотелось никому объяснять, что она делала в кладовке. Сумки у меня не было, пришлось завернуть ее в простыню. Если кто-то спросит, скажу, что несу это для профессора Норта. Зачем? Вот пусть его и спрашивают. Держу пари, что смельчаков не найдется. Обратный путь лежал мимо танцевального зала. В груди чуть защемило. Вот бы вчерашних событий и вовсе не было, я бы просто сходила на танцы. Какого гоблина я полезла в морг? Я не удержалась и заглянула внутрь зала. При свете дня все выглядело совсем иначе. Без музыки, фейских огоньков и танцующих пар он казался пустым и немного нелепым со всеми этими деревьями, столами, да еще и сценой. Яркое захватывающее веселье сменилось тихой, почти загадочной атмосферой. Под ногами шуршали кленовые листья в перемешку с конфетти, а в воздухе чувствовались запахи пыли и разлитой шипучки. Мне вдруг захотелось пробудить это место ото сна. Обняв сверток с юбкой, я закружила его в вальсе среди деревьев. С каждым моим шагом фейские огоньки загорались, словно отзываясь на движение. Я была так увлечена, что не сразу заметила, что за мной наблюдают. Затылком я почувствовала тяжелый взгляд. Резко остановившись, я еще крепче прижала сверток к себе, будто должна спасти его от неожиданных свидетелей но мои опасения оказались напрасными. Это был мой незнакомец. «Я так и знал, что тебя нельзя отпускать одну». Он прислонился плечом к высокой двери и сложил руки на груди, рассматривая меня. «Конечно, нельзя», — серьезным тоном согласилась я. «Потанцуем?» Моя рука застыла в воздухе, приглашая его присоединиться. Днем быть смелой оказалось куда труднее, чем прошлой ночью, когда адреналин все еще бурлил после морга. Он явно сомневался, но в итоге двинулся ко мне. Я быстро положила юбку под одну из берез. Ее ветви в ответ вспыхнули фейскими огоньками. Все, что я слышала, это звук моего сбившегося дыхания. Когда Дэниел подошел ближе, я попыталась его выровнять. Вдох. Выдох уже намного лучше. Он остановился рядом и посмотрел на меня своими невыносимо темными глазами. Я выдержала его взгляд повыше вскинув подбородок. Дэниел осторожно сжал мою ладонь. Другая рука скользнула по моей талии, притягивая ближе. Откуда-то издалека зазвучала музыка. Едва уловимая в начале, она становилась все громче с каждым нашим шагом. Огоньки мигнули, чтобы с новой силой разгореться во всем зале. Кленовый бал еще не закончился. Мы танцевали вальс. Виола. «Нам нужно обсудить то, что произошло между нами вчера». Нарушил очарование танца Дэниел. Я так надеялась оттянуть начало этого разговора. Внешне я оставалась спокойной, но внутри все дрожало. «Не надо, не продолжай». «То, что произошло между нами, — это ошибка. Ты моя студентка, и я позволил себе... Я повел себя безрассудно. Слушательница. Что, прости?» Он чуть запнулся, пропустив такт. Я не студентка, а слушательница. Разница не велика но она есть. Музыка продолжала играть, а в голове снова и снова звучало. Ошибка, ошибка, ошибка. Мы кружились в вальсе, избегая смотреть друг на друга. Его рука ощущалась на моей талии, чем-то правильным и естественным. Мне стало горько, а в носу защипала. Я подняла голову повыше и заморгала, прогоняя слезы. Для меня нет разницы. Связь с тем, кто от тебя зависит, неприемлема. Я не просто преподаватель, я прокурор графства. Мои поступки должны подавать пример, быть абсолютно этичны. Так много людей ждут, когда я оступлюсь. Тогда они похоронят мою карьеру, меня, а заодно и те, кто окажется рядом. И Я не хочу для тебя такой судьбы. Я поняла. Связь со студенткой неприемлема для карьеры. А чего хочу я, никто и спрашивать не стал. «Виола, дело не только в моей карьере». Дэниел отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза. «Профессор Норт, позвольте облегчить вам задачу. Связь с преподавателем в мои планы тоже не входила. Вчера произошло, назовем это, минутной слабостью из-за нервного потрясения». «Связь со студенткой, гоблин, его задери!» Во мне начинала кипеть ярость. «Я рад, что мы согласны друг с другом. Дэниел посмотрел на меня своим пронизывающим взглядом, в котором теперь бушевала буря. «Как раньше он мог казаться мне таким бесстрастным?» «Раз уж мы обсуждаем ошибки», — я вскинула голову, «как тебе мои умения?» Он чуть приподнял бровь. «Те, что я продемонстрировала вчера, сидя у тебя на коленях», — уточнила я с ядовитой вежливостью. Дэниел отвел взгляд, но танец не прервал. Вокруг мелькали деревья волшебного леса, созданного специально для кленового бала. «Впечатляют», — коротко сказал он. «Но об этом никто не узнает. Если спросят, я скажу, что ничего не было». «Только минутная слабость?» «Именно. Я рассчитываю на твое молчание», — уже серьезно проговорила я. «Никто не должен узнать, иначе меня ждут катастрофические последствия». «Мы этого не допустим». Это его «мы» окончательно добило меня. Перед глазами все поплыло, я едва сдерживала слезы. Остановившись, я отпустила его руку и сделала шаг назад, подхватила сверток с юбкой и направилась к выходу. Внезапно музыка стихла, отчего мои шаги особенно громко раздались в тишине зала. Фиски и огоньки на деревьях погасли за моей спиной. У двери я оглянулась. Кленовый бал закончился. Зал снова погрузился в сон.